Глава вторая. Переговоры при конфликте. Как урегулировать претензии. Эта часть книги даст вам четкое представление о том, как нужно действовать в конфликтной ситуации, где возникает риск взять на себя неприемлемые обязательства под давлением партнеров или оппонентов. Эпиграф. Пришел мириться в ссоре, вини себя. Сергей Нежинский. Переговоры в конфликтной ситуации также имеют свои особенности Часто претензии контрагентов необходимо уметь правильно отражать и не поддаваться эмоциям, сдавая свои позиции и пренебрегая интересами. Какой бы сложной ни была ситуация, как ни тяжело было бы отстаивать свой интерес, важно помнить, что любая сложная ситуация может быть урегулирована, учитывая интересы обеих сторон. В зависимости от характера конкретной ситуации необходимо иметь несколько вариантов переговорных стратегий. Личный опыт. Несколько недель назад ко мне обратился мой клиент. У него возникла непростая ситуация, когда после поставки партии металлической трубы в обход начальника металлобазы тот встал в позу и не подписывал документы о приеме, несмотря на то, что допустимый предел недостачи трубы не был превышен. Он ссылался, что труба пришла не в должном объеме. В то время все прошло в соответствии с требованиями государственного стандарта. Для клиента это означало риски потери большой суммы денег. Поэтому срочно нужно было ехать к заказчику-генеральному директору, который был в курсе конфликта. Я рекомендовал своему клиенту, молодому бизнесмену, отправляющемуся в командировку, построить разговор с генеральным директором с позиции сына, который спрашивает совета у отца. Для того, чтобы не терять время, выслушивая претензии, я предложил клиенту построить разговор так. Первое. Поприветствовать. Второе. Описать объективно суть ситуации со своей стороны, свои риски и опасения. Третье. Тут же спросить, что планирует делать клиент. Наказать своего проштрафившегося поставщика или строить конструктивный разговор, апеллируя к взаимным интересам. Четвертое. Спросить у клиента, как он видит развитие событий и что нужно сделать для урегулирования конфликта и подписания актов приемки-передачи. Пятое. Утвердить порядок действий на удовлетворяющих обе стороны условиях. При этом я сказал, Константин, Ни в коем случае не показывай, какой ты крутой. В этом случае возникает желание поставить тебя на место. Стратегия вести переговоры из позиции сына была выбрана еще и потому, что его контрагент был зрелым мужчиной старше 60 лет с большим опытом управления в предприятиях, добывающей промышленности на Севере. Сразу расставить точки над «и» я предложил, чтобы вывести разговор на чистоту и не терять время на ненужные домыслы и размышления, имея почву под ногами в виде готового решения клиента – казнить или миловать. Редкий северный руководитель в зрелом возрасте в ответ на прямой вопрос скажет честно, что хочет тебя ободрать как липку. Слава богу, репутация в этом мире еще имеет какое-то значение. А передаваемая история о том, что Леонид Семенович прямо сказал, что имеет целью разорить поставщика, быстро уйдет дальше его региона. А это уже дурная слава, которая здорово может подпортить порядок в работе и с другими поставщиками, когда свободных денег нет, а материалы очень нужны. С начальником металлобазы было принято решение сыграть в кролика из старого мультика про терновый куст. Помните, волк поймал кролика и говорит «Я тебя съем», а кролик отвечает «Ешь меня, что хочешь, делай, только не бросай меня в терновый куст». В итоге нужно было в переговорах с начальником металлобазы просить смилостивиться, извиниться, сожалеть, что там произошла поставка без его ведома, а затем просить закрыть глаза на эту провинность и уверять, что этого никогда больше не повторится. Естественно, это нужно было сделать без всякого гонора. Надо было раз и навсегда уйти от позиции силы, апелляции к договору, ГОСТу и так далее. Нужно было человеку, чьи эмоциональные выгоды были попраны, дать взамен другие. Я привел пример. Человек сел на твой автомобиль и уехал, а потом говорит, Все имеют конституционное право на путешествие и передвижение В сознании начальника металлобазы эта ситуация выглядит так же. В период его отсутствия кто-то приехал, запудрил всем мозги и привез товары на 3 миллиона рублей, еще хочет и место дефицитное на складе занять. Надо только прощение попросить, хотя бы эмоциональную выгоду вершителя судеб у начальника, удовлетворить. На войне все средства хороши. И можно быть правым до бесконечности, но если это мешает достижению результата, значит твоя правота твой враг, а истина где-то посередине. Ее и нужно искать в переговорах. Конфликты также имеют свою специфику. Исходя из специфики конфликта, нужно занять разные позиции. Первое. Если вам нужно заручиться поддержкой контрагента на будущее и работать эффективно в дальнейшем, и от его решения зависит ваш намеченный успех, Нужно вести переговоры из позиции «компромисс в вашу пользу». Второе. Если вам нужно поставить партнера на место и вести переговоры на равных во избежание в дальнейшем притеснения ваших интересов, вам нужно выбирать стиль сотрудничества на равных». Для этого я предлагаю рассмотреть два алгоритма ведения переговоров. Мягкие переговоры и жесткие переговоры. Итак, что такое мягкие переговоры? Это переговоры из позиции «снизу». Сергей, в чем дело? Вы срываете все сроки, мы расторгаем договор. Андрей Юрьевич, я понимаю, что вы рассчитывали на более быстрое решение вопроса. К сожалению, не все зависит от нас. Сейчас погодные условия таковы, что ни одна компания не смогла бы решить вопрос. Скажите, что вас беспокоит больше всего? Шаг первый. Очень важно дать человеку выговориться. Возможно, придется задать несколько дополнительных вопросов с очень обеспокоенным и сочувствующим видом. Фразы типа «Да вы что?», «Да, это серьезно», «Мне очень жаль», сказанные с интонацией клиента позволят вам встать по одну сторону баррикад, дать возможность человеку выговориться, а также снизить тон, поскольку люди повышают голос, как дети, когда их не слушают, не разделяют их чувств и переживаний. Личный опыт. Однажды бизнес-тренер компании, в которой я начинал свою карьеру, рассказала историю, которая стала примером для тренингов по урегулированию конфликтных ситуаций. Бизнес-тренер Валерия начинала карьеру из позиции психолога в клинике по реабилитации военнослужащих. Люди, потерявшие на войне друзей, естественно, не всегда вменяемы. Она говорила в ответ на переживания бывших военных, потерявших друзей в бою. «Да, я понимаю вас». Однажды один офицер не выдержал и сказал, «Да что вы понимаете, тыловые крысы, вы никогда не видели смерти в бою». С тех пор она стала говорить так. «Я понимаю, что значит потерять...» близкого человека. Это присоединение было значительно более адекватным ситуацией и помогало значительно лучше раскрывать коммуникации с воинами в ходе психологической реабилитации на индивидуальном приеме. Второй шаг в регулировании конфликтной ситуации связан с уточнением того варианта событий, который представляется оптимальным для вашего контрагента. Вопрос уточнения. Первый. Что бы вы предприняли на моем месте? Второй. Как вы полагаете, будет лучше поступать на данном этапе для урегулирования вопроса? Третий. Каким образом вы видите разрешение этой ситуации? Четвертый. Что мы можем сделать для урегулирования этой проблемы? И так далее. Не надо бояться задавать такого рода вопросы. Если вы узнаете, как мыслит контрагент, вам будет проще подготовиться к дальнейшему ходу переговоров. Единственное, что в данной ситуации мы как бы даем возможность оппоненту сыграть белыми поскольку предоставили возможность первым назвать свою цель в переговорах. Но поскольку мы это правило знаем, мы знаем и как к этому правильно относиться. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Исходя из этой мудрости, мы понимаем, что невозможные условия для вас нужно сразу отклонить, вежливо и дипломатично. Третий шаг. Отказ. В конфликте интересов не нужно бояться отказывать. Единственное, очень важно, чтобы форма отказа была не личной нет, мы на это не пойдем, а безличностный, к сожалению, это невозможно. Тогда вы сохраните эмоциональный контакт с контрагентом, но при условии, что дадите достойную замену его варианту развития событий. При этом нужно понимать, что никакая замена варианту контрагента не будет достойной, если он не будет принимать участие в ее воплощении. А как привлечь своего контрагента поучаствовать в реализации неприемлемой для него логики? Очень просто. Нужно предложить ему два варианта развития событий. Первый, который устраивает вас, и второй, который будет еще хуже для вашего контрагента, и предложить ему тут же выбрать. Поэтому четвертый шаг урегулирования конфликта – это предложение альтернативы. Личный опыт. В свое время в компании, которую я консультировал, директор увидел снижение рентабельности бизнеса. Он предложил два варианта новой системы оплаты труда своей команде обе системы были хуже действующей. Но поскольку на обсуждение был вынесен не вопрос о том, менять или не менять систему оплаты труда, а вопрос, какой вариант из двух новых систем предпочтительнее, то нам и пришлось выбирать. Чуть позже подобную практику мы применили в одной энергокомпании, когда персоналу было предложено на период кризиса работать полдня, пять дней в неделю с уменьшением зарплаты на 50%, или работать сокращенную рабочую неделю три дня за 60% прежней зарплаты. Персонал выбрал второй вариант. В итоге все лучшие кадры удалось сохранить и выжить в тот сложный период. Несмотря на то, что риски потерь персонала были очень высоки. Итак, пятый шаг – это уточнение. Какой вариант для контрагента предпочтительнее? Конечно, нужно быть готовым, что предложенные вами варианты сразу не пройдут. И вам придется еще пару раз отсидеть с партнерами и еще пару раз предложить новые альтернативные решения. Главное здесь сохранить выдержку, для того, чтобы партнер понял вашу системность и последовал одному из предлагаемых вами вариантов. Урегулирование конфликта. Первое. Уточнение проблемы. Что произошло, как это случилось. Второе. Выражение сожаления и понимания. Нам очень жаль. Я понимаю, какие риски возникают при такой ситуации в бизнесе. третье уточнение видения контрагента. Каким вы видите разрешение ситуации? Как мы можем вам компенсировать это неудобство? Четвертое. Сожалеющий отказ. К сожалению, это невозможно. Это представляется нереальным. Таких прецедентов нет. Пятое. Предложение возможных альтернатив. Но мы можем вам предложить два других варианта А или Б. Какой вариант для вас предпочтительнее? В жестких, равноправных переговорах вам могут потребоваться и другие коммуникативные приемы. Например, если на вас резко повышают голос, можно жестко, но рационально амортизировать. Когда вы повышаете голос, мне сложно сосредоточиться на решении вашего вопроса. Тем самым вы показываете, что держать себя в руках в интересах вашего контрагента, во-первых. Во-вторых, вы покажете волю и бесперспективность разговора с вами на повышенных тонах поскольку оппонент не получит желаемой реакции с вами на повышенных тонах в виде суетливого желания урегулировать инцидент с вашей стороны. Пример в тему. Однажды в ходе теледебатов на выборах во Франции прямо в телевизионной студии один баллотирующийся политик плеснул в своего оппонента соком из стакана. Последний сделал паузу, стряхнул капли сока со своего костюма и взбешенно сказал «Это эмоции, а где аргументы?» Стоит ли говорить, что дебаты он выиграл, а его политический рейтинг стремительно пошел вверх? Вспоминая аналогичную ситуацию в действиях Жириновского и Немцова на выборы в Госдуму, мы можем вспомнить, что когда Жириновский плеснул соком или водой в Немцова, тот последовал неразумному примеру лидера ЛДПР и проиграл дебаты, как человек, лишенный выдержки и поддавшийся на провокацию. «Не поддавайтесь на провокации!» Сильный создает импульсы, а не поддается им. Это правило не имеет исключений. Причем это в равной степени относится и к публичным выступлениям, и к предоставлению услуг сервиса, и к сложным коммерческим переговорам. Единственное, что необходимо помнить, это то, что в разговоре с представителями латинской культуры, особенно с итальянцами, их повышенная эмоциональность – это традиция, а не слабость. Они могут с пеной у рта 20 минут дискутировать по поводу того, Какой соус лучше подавать на годовщину компании? При этом, когда они выговорятся, то абсолютно спокойно вернуться к следующей теме и продолжат, как ни в чем не бывало, хотя еще минуту назад казалось, что все закончится перестрелкой, мордобоем или поножовщиной. Иногда в конфликтных ситуациях нужно прибегать и к крайним мерам. Если вы понимаете, что путей к отступлению у вас нет. И сейчас решится вопрос только в одностороннем порядке, либо в вашу пользу, либо в пользу оппонента. Тут нужно идти до конца. Здесь ни до какого психологического айкидо, только прямая атака. Несколько хороших примеров тому есть и у меня, и у моих коллег в консалтинге и в политике. Остановлюсь на нескольких из них. Пример первый. Однажды на переговорах в самом начале мне было сказано, что я и моя компания ничего из себя не представляют, и приехал я на предприятие, которое делает лучшее яйцо в стране. Мне пришлось жестко ответить, что таким качеством яиц, как у оппонента, моя компания похвастаться не может, но при этом... У нас есть ряд других, не менее, а, вероятно, и более весомых достоинств. Пример второй. Ирина Хакамада как-то на мой вопрос о том, где неприменимая кидо переговоров, ответила, что у нее была пара таких ярких ситуаций в жизни. Она рассказала историю, как на телешоу один политолог на записи телепрограммы сказал в микрофон, что Хакамаде не о чем заботиться в плане того, что ее содержит муж и все в этом духе. Ирине тогда предстояла избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации. Ей было понятно, что этот тезис может ей стоить очень многого, если будет озвучен в эфире федерального телеканала. Ирина вспоминает, что тогда подошла к своему визави, тому самому политологу, который имел влияние на редакцию телевизионной программы, и сказала, «Слушай, если ты не вырежешь эту фигню из записи, я сейчас позвоню людям, и они будут тебя ждать на выходе из студии». Она добавила что-то вроде «Я девка борзая, ты знаешь, мне терять нечего». Он понял, что шутки здесь ни к чему, и попросил вырезать этот кусок из записи, даже несмотря на то, что после первой вежливой просьбы Ирины он ей отказал. Просто сказал «Да ну ерунда, не бери в голову». Тогда пришлось идти на крайние меры. Эти примеры нам показывают, что вариантов в некоторых случаях действительно нет, и нужно идти ва-банк, чтобы отстоять свои интересы до конца. Либо пан, либо пропал. Эти случаи как раз были такими как правило, и аргументы в этих случаях приходят сами собой, если вы лидер по натуре и не готовы достаться на завтрак никому. Но это, как мы с вами убедились, редкие случаи, однако, как правило, именно такие случаи являются в жизни определяющими. Часто к важным жизненным моментам относятся переговоры по возврату задолженности. Как это делать эффективнее, мы поговорим дальше.